глава шестая. пока я стоял изумленно глядя вслед мистеру паю открылась церковная дверь и вышел преподобный кайлеп данкалтруп он неопределенно улыбнулся мне доброе доброе утро мистер э, я помог ему бартон конечно конечно не думайте будто я вас не помню Просто ваше имя на мгновение выскользнуло из головы. «Прекрасный день?» «Да», — я ответил слишком коротко. Он всмотрелся в меня. «Но что-то... что-то... ах, да! Это бедное несчастное дитя, которое служило у Симингтонов. В это трудно поверить, но я должен признать, что среди нас есть убийца мистер Э. Бартон». — Это выглядит немножко фантастично, — сказал я. — И еще кое-что мне сказали. Он наклонился ко мне, и я узнал, что здесь появились анонимные письма. — До вас доходил слух о чем-либо подобном? — Доходил, — сказал я. — Подлое и трусливое дело! Он помолчал и разразился бесконечной цитатой из латыни. Эти слова Горация весьма здесь применимы. Вы согласны? — спросил он. — Абсолютно, — сказал я. Больше мне не встретился никто, с кем бы я мог поговорить с пользой для себя. Поэтому я отправился домой, заглянув еще за табаком и бутылкой Шерри, чтобы узнать мнение простого торговца о преступлении. Грязный бродяга! таков был приговор. Подошел к двери, они часто так делают, пожаловался на судьбу да попросил денег. А если девочка дома одна была, он и тюкнул ее. Моя сестра Дора, она в комбэкре, она видела такого, по своему опыту знает, пьяный, конечно, и стишки продавал, маленькие такие отпечатанные. История была долгой и заканчивалась тем, что неустрашимая Дора храбро захлопнула дверь перед лицом этого человека, спряталась и забаррикадировалась в некоем таинственном убежище, которое, как я понял, из тонких намеков должно было быть уборной. И там она и оставалась, пока не вернулась ее хозяйка. Я добрался до Литтлфюртс лишь за несколько минут до обеда. Джоанна стояла возле окна гостиной, совершенно ничем не занятая. С таким видом словно мысли ее блуждали невероятно далеко. — Что с тобой происходит? — спросил я. — О, я не знаю. — Ничего особенного. Я вышел на террасу. К черному столику были придвинуты два стула, стояли два пустых стакана из-под шери. На одном из стульев находился предмет — на который я смотрел некоторое время в замешательстве. Что это? Куча земли? "О", сказала Джоанна, "я думаю, это фотография больной селезенки или чего-то в этом роде". Доктору Грифицу показалось, что мне будет интересно на это взглянуть. Я посмотрел на фотографию с некоторым любопытством. У каждого свои способы искать расположение женщины. Лично я не стал бы этого делать при помощи снимка селезенки, больной или еще какой-то. Однако нет сомнений, что Джоанна о ней что-то спрашивала. — Выглядит не слишком аппетитно, — сказал я. Джоанна согласилась, что, пожалуй, это так. — Как там грифиц? спросил я. — Он выглядит усталым и очень несчастным. Я думаю, у него есть что-то на уме. Селезенка, не поддающаяся лечению. Не будь дураком, я говорю серьезно. Я бы сказал, что у него на уме ты. Я хотел бы, чтобы ты оставила его в покое, Джоанна. О, заткнись, пожалуйста. Я ничего плохого не делаю. Женщины всегда так говорят. Джоанна, разозлившись, Вихрем вылетела из комнаты. Больная селезенка начала сморщиваться под солнечными лучами. Я взял ее за уголок и унес в гостиную. Я был к ней совершенно равнодушен, но осмелился предположить, что это одно из сокровищ Гриффитса.